Ошибка. Страшная ошибка всех современных споров о религии в том, что каждой стороне, и верующей, и неверующей, очень хотелось бы решить этот спор окончательным и бесспорным доказательством. Неверующие все твердят – что они уже, собственно, доказали ложность веры, но это доказательство все равно не убеждает верующих, которые по-прежнему ищут каких-то вещественных доказательств своей веры и думают доказать неверующим ее правильность чудесами и всяческим сверхъестественным. В сущности, это жалкий спор, не имеющий ни малейшего шанса благополучно разрешиться в ту или другую сторону. Вера, скажу я, есть знание того и о том, что... Иначе, как верой, узнать нельзя. Как слух не заменяет зрение, а зрение не заменяет осязание, так знание рассудочное и поддающееся проверке не заменяет веры, а вера, как знание внутреннее и опытное, не заменяет знание внешнего. И единственное, что действительно доказывает вера, это наличие, реальность объекта, не подлежащего знанию внешнему. «Вера же», — пишет апостол Павел, — «есть уверенность в невидимом». Послание к евреям, глава 11, стих 1. «Вот увидеть невидимое, услышать неслышимое, ощутить неощутимое». По простой человеческой логике, лежащей в основе внешнего и рассудочного знания, это просто абсурд. Но для верующего это опыт и знание, уверенность в невидимом. Поэтому-то вера и не рождается, и не возникает никогда из рассуждений и доказательств, из логики и логических выкладок, но только из встречи. Так я могу многое слышать о человеке и многое знать о нем, но это еще не прямой опыт этого человека. И вот я встречаюсь с ним, и мне уже не нужно знать о нем, ибо я знаю его. Так и в вере. Мы можем только свидетельствовать, что эта встреча была в нашей жизни, что мы приобрели вот эту уверенность в невидимом. Когда и как произошла, совершилась эта встреча? Все, что я скажу о ней, покажется, наверное, неубедительным тем, кто этой встречи не имел. Я ничего не могу ни доказать, ни проверить, но я могу и должен сказать «верую». И рядом со мной другой, третий, четвертый человек тоже говорят «верую». И мы почти без слов понимаем друг друга, и оказывается, что это та же встреча, тот же неизъяснимый, но реальный опыт, та же радость, та же любовь, тот же свет. «Верую» свидетельство о том что есть это странное знание этот очевидный опыт того о чем простое знание ничего знать не может но кто же тогда может сказать мне что это неправда если для меня это опыт и самоочевидность Итак, так выражением этого опыта и этой самоочевидности не случайных а постоянных сквозь все века сквозь все культуры и будет таинственная сила который Исполнено слово верую.